чего вода в море соленая. Давние-давние времена жили на свете два брата, один богатый, другой бедный. Мать отец у них умерли, а перед смертью наказали им все наследство поровну между собой разделить. Только старший брат был жаден, да и плутоват. Забрал себе все отцово добро, а младшего брата ни с чем из дому прогнал. Вот так и вышло, что один брат как сыр в масле катается, а другой с хлеба на воду перебивается. Подошло Рождество. У старшего брата с всякой к празднику припасено, а у младшего в доме ни не крупинки нет. Тут жена и говорит ему, «Сходил бы ты к своему брату-богатею, попросил бы чего-нибудь ради праздника, чтобы и мы могли Рождество, как все добрые люди, справить». Пришел бедняк старшему брату и стал просить у него хоть какой-нибудь еды на праздник. А богатей ему отвечает, «Ох, и надоел ты мне, брат, все ходишь, клянчишь, а у меня ведь не харчевня!» «Ну да ладно, так и быть, дам я тебе к Рождеству свиной окорок, но только с условием. Куда я тебя пошлю, туда ты сразу и пойдешь, и перечить тебя не станешь!» «Ладно, я на все согласен», — говорит бедняк. Швырнул тогда богатей ему окорок и закричал, «Ступай-ка ты, братец, к черту в гости, и чтоб я тебя тут больше не видел!» «Ну что ж, я от своего слова не отступлюсь!» Отвечал бедняк. Взял он подмышку свиной окорок и зашагал к черту в гости. Шел бедняк весь день, а к вечеру дошел до какой-то диковинной избушки. Из окошек свет невиданно льется, а около сарая какой-то дед с длинной бородой дрова для полейницы колет, которую всегда под Рождество заготавливают, чтобы весь год тепло было. «Вечер добрый!» — говорит бедняк. «И тебе добрый вечер!» отвечает дед. Ты куда это, на ночь глядь, идешь? Иду я к черту в гости, да вот только не знаю, туда ли путь держу. Ну, коли так, ты в аккурат на то место прибыл, ходи в избушку, там самого черта застанешь все в отруде. Только перед этим хочу тебе один совет дать. Как войдешь, тут все черти сразу к тебе кинутся и станут клянчить, чтоб ты им свой свиной окорок продал. а не страсть, как до свинины охочи. Так ты свой окорок ни за какие деньги не отдавай, а проси за него ручную мельницу, что стоит за дверью. Мельница эта волшебная, что пожелаешь что она тебе намелит. А пойдешь назад, я тогда научу тебя, как ее ход пускать и как останавливать. Поблагодарил бедняк деда за добрый совет и вошел к черту дом. Как старик сказал, так все и вышло. Только переступил бедняк порог. Все черти и чертенята кинулись к нему. Обступили, и давай клянчить, чтобы он нам свиной окорок продал. «Я-то по правде сказать, сам собирался со своей старухой и свининкой на Рождество полакомиться», — говорит бедняк. «Но уж коль вам такая нужда, берите окорок, а мне за него вон ту старую мельницу отдайте, что за дверью стоит». Стал черт юлить да увиливать. только бедняк твердо на своем стоял, и пришлось чертям мельницу отдать. «Отдай!» Вышел бедняк из избушки и спросил старого деда-дровосека, как к нему с этой мельницей управляться. Дед его и научил. коли захочешь мельницу в ход пустить, поверни ручку и скажи, «Ручка, вертись, мельница, мели!» «А надо будет ее остановить. Снова поверни ручку и скажи, «Ручка, не вертись, мельница, остановись!» «Спасибо, дедушка, за науку!» – сказал бедняк и поспешил домой со своей волшебной мельницей. Только как не торопился он, а раньше полуночи домой не добрался. Пошел он к горницу, а жена на него накинулась. «Где это тебя носит? Сижу я тут с утра, голодная и холодная. Ни полена дров, огонь в бочеге развести. не круписки в ларе, чтобы рождественскую кашу сварить. Не тужи, джонушка», — отвечает бедняк. «Ходил я по своим делам, а путь был не близкий. Погляди за то, что я тебе принес». Поставил он мельницу на стол. и велел, чтобы она намолола и свечей, и каши, и свинины, и пива, и разные другой снеди для рождественского ужина. А как намолола мельница всего вдоволь? Повернул бедняк ручку и сказал, «Ручка, не вертись! Мельница, остановись!» Мельница остановилась. Жена только глаза выпучила, а после стала докапываться у мужа. Где он эту мельницу взял? Только муж ей ничего не открыл. «Не все ли тебе равно?» — говорит. «Где я ее взял?» Видишь, мерит она на славу, ну и будет с тебя. Справили бедняк с женой Рождество, а на следующий день позвали старшего брата и всех односельчан и задали богатый пир. Все на наперу ели, пили вдоволь, плясали, только старшему брату не до веселья было, зависть его грызла. Сидел он от злости черней тучи и все думал, откуда это у брата такое богатство привалило». Вчера только приходил ко мне к Рождеству клянчить. А нынче вон какие перы задает. То, что он граф какой-то или король. Подсел к брату, подлил ему вина и говорит. И какой черт тебе все это добро принес? А тот ухмыльнулся хитро и отвечает. Да тот самый, которому ты меня в гости посылал. Только после пятой чарки зашумело младшего брата в голове. И он все брату про волшебную мельницу и рассказал. И задумал Богатей эту мельницу во что бы то стало себе получить. Долго уламывал он брата, и под конец согласился тот отдать ему мельницу в сенокос за 300 талеров. «А до сенокоса я себе много добра успею намолоть», — решил он. «Вот настал сенокос, и Богатей пришел к младшему брату за мельницей. Тот научил его, как с мельницей управляться, как останавливать, этого брата не открыл». Принес богатей мельницу домой, а на другое утро говорит жене, «Ты сходи на луг, пригляди за костцами, чтобы они работать не ленились, а обед я себе нынче сам состряпаю». Вот подошла пора обедать, поставил богач мельницу на стол и велел ей поскорее молоть каши, молочного киселя до да сельди жареной. И пошла мельница молоть. Богатей все миски, все котлы, все кашники, все чаны, все лохани наполнил, а мельницу все мелет и мелет». Утекли горячие каши и молочный кисель на пол, заполнили весь дом, вытекли за порог, весь двор затопили и по улице потекли. Чуть богатей не захлебнулся, выбежал богатей из дому. А каша, кисель, да его настигают. Делать нечего, кинулся он молочный кисель и поплыл. Тем временем жена богатея ждала, ждала мужа, а потом и говорит к «Что-то долго нас хозяин обедать не зовет». «Видно, ничего у него со стрипня не выходит. Придется мне домой идти, пособить ему. И вы тоже за мной ступайте. Дома обеда Скинули они косцы на плечи и зашагали. Только подошли к околице. Как вдруг видят, течет, шумит, разливается кисельная река. По берегам каши булькает и пузырится, точно болото зыбкое. А сам хозяин киселево рактается и кричит, «Ешьте, покуда пузо не лопнет! Только глядите, не потоните в своем обеде!» Добрался богатей, плавь до братницкого двора, еле из киселя с кашей выбрался. Бежал в дом и кричит, «Забирай ты, ради бога, свою мельницу, а то скоро киселя кажем всю округу затопят, и от сельди некуда деваться будет!» э – -э -э отвечал ему брат. «Ты мне сперва 300 даллеров отдавай, что за мельницу обещал!» Пришлось богатей выложить 300 далеров Тогда сел бедня к лодку, приплыл к богатею, ручку у мельницы повернул и сказал, «За!» Ручка, не вертись, мельница, остановись. Мельница и остановилась. Созвал бедняк людей со всей деревни. Прибежали те, кто с ложкой, кто с плошкой, и быстро с кашей киселем дожаренной сельди управились. С той поры зажил младший брат припеваючи. Были у него теперь и деньги и хозяйство богатое. Навололы у мельницы золота, и он выстроил себе новый дом под золотой крышей. Усадьба его на берегу пьорда стояла, и золотую крышу далеко видать было. И ни один корабль, что через тёрд шёл, мимо усадьбы не проплывал. Все приставали к берегу, чтобы на диковинную мельницу полевоваться потому что молва про неё по всему свету пошла. Вот приплыл как-то из дальних краёв на своей шкуне один шкипер. Поглядел он на волшебную мельницу и спрашивает хозяина. «А соль она молоть может? Может и соль намолоть?» – ответил хозяин. Тут и подумал шкипер, «Я уж много лет на своем корабле соли с чужих краев пожу. А будь у меня эта мельница, намолол бы я соли, и не пришлось бы мне по морям в бурю и непогоду ходить». И стал он просить хозяина, чтоб тот продал ему волшебную мельницу. Много денег он за нее сулил, только хозяин ни за какие богатства не захотел ее отдать. «Ну что ж», — говорит шкипер, на да нет и суда нет». «Позволь мне тогда у тебя в доме переночевать, а то время позднее, и деваться мне некуда. А завтра поутру я отправлюсь в обратный путь». Согласился хозяин и вложил шкипера на ночь в своей горнице. А тот еще с вечера заприметил, куда хозяин мельницу прячет. Дождался шкипер, когда все уснули, подкрался тихоньку к сундуку, вытащил мельницу, да и был таков. Приволок он украденную мельницу к себе на корабль и сказал... «Ручка, вертись! Мельница, соль, мели!» И пошла мельница молоть. Навил шкипер полные трюмы, а мельница все мелит и мелит. Выросла на половине целая гора. Созвал шкипер всю команду и велел соль лопатами в море кидать. Только ничего не помогло. Бросился шкипер к мельнице, стал ее крутить и вертеть по все стороны. А как остановить, не знает. потяжелел корабль от соли и пошел ко дну. Так и лежит где-то на дневорском корабль, А на нем волшебная мельница, Что соль все мелет и мелет. Оттого-то от и вода в море стала соленая.